Жестом подозвал Тимофея, люди, которого прилежно следили за всем, что происходило в Устьюге, спросил небрежно, как в пустяшном деле, что-то отца Арсения давно не видно. Смейсь, как отъехал, вызвано, что в Кириллово-Белозерскую обитель собирался по церковному делу, ведь говорено был тебе о том, княже. Курбский и сам вспомнил. Было говорено. Однако внимания тогда не обратил. Мало и Чернецов толклось в хоромах. Отец Арсений только тем и выделял, что молод был не по сану. Востроглаз, немногословен, в еде воздержан. Молчал да слушал, значит. Куда, — говорит, — поехал? В Кириллову, обитель. А Кириллов-то возле Вологды. А через Вологды прямая дорога на Москву, понятно. Простучали под копытами сосновые доски моста, что был перекинут через городской ров, и зверистая улица Нижнего Посада привела всадников к скморожьей мовнице, бане, за которой на берегу Суханы посадские плотники ладили ушку и насады для похода. Ушку и военные ладьи с веслами и парусом, вмещавшие до тридцати человек с оружием и припасами. Поднятый нос у шкуя вырезался в виде медвежьей морды, от своего названия «ошкуй» или «оскуй» — белый медведь. Носад — большое военное судно с палубой, под которой находились каюты, широкое, с плоским дном, с высокими носом и кормой. Носады вооружались пушками, тюфиками, дальнобойными пищалями. Конь привычно нес опустившего по воде князя. Дорога к реке была привычна, чуть не каждый день ездил сюда воевод. Смазанной полосой проплывали мимо приземистые посадские избы, казавшиеся ещё ниже от привалившихся к стенам сугробов. Апрельский сон соростопилось снег посредине улицы, но в тени сугробы ещё держались, хотя и потемнели, набрякли влагой. Из головы не выходил протопоп Арсений, тихоня, хвост лисий. вспоминал Курпский, что именно в этом филофеевом послужиться ему не нравилось. На проповедях Арсений говорил, что не мечом, но словом Божьим и праведными делами, верой распространяется. Не в его ли, в его отский огород камешек. С наместником Челяднинным будто бы дружен, даже ночью к нему как-то приходил, совсем не в гостевой час. И о том Тимошка доносил. но не принял князь во внимание, отмахнулся. — Постой, постой. А когда что-то было? — позвал Тимофея Лошака, спросил. — Накануне того дня Арсению наместника Петра ночлежничал, как в Кириллово обители отъехать. Говорено тебе было о том, княже. — Обиженно, — говорил Тимошка, — будто вину за собой какую чувствовал. Но тут неверный слуга виноват. Сам князь проглядел недоброжелателей. А теперь пересчитывай, не пересчитывай трое против него. Новаявыльный его досалтык, наместник Челяднин или Копермский владыка Филофей, тяжеленько. Но и своротливый ум подсказывал успокоительные мысли. Здесь, в Устюге трое против одного, в Устюжском городке, через который пойдёт судовой путь к камню, вдвое всего, Салтык до да Филофей. Наместник Петр в устьюге останется, а после и выми один салтык. Короткие руки у наместника и владыки Филофеи, чтобы до сибирской земли и дотянуться. А не один ведь князь Купский, не один. Слуги верные у него. Дети боярские, коих из Ярославля привел, только на своего князя и смотрят. Андрюшка Мишнев с товарищами. Без князя им одна дорога обратно ваковы. купцы Устюжские, Фёдор Есипов, Леонтий Манушкин, Фёдор Жигулёв сами в поход напросились, на своё серебро ушку иснаряют, а сибирских соболяк до да куницах мечтают люто. У каждого в Устюге родственники, да приятели, да холопы и оружны, истинные ушкуйники. Не мешает им только сибирский народ собирать, верно я порой буду. Не мешкай потолковать со всеми, а кому и приградить не бесполезно, а кому и серебра дать, такое богатство впереди что не жалко серебра и тямушло дадить. И всех слуг его тайных нужные людишки, а прибудет солтык ещё нужнее станут. Вымечейцы, соличи великапермцев на свою сторону не трудно перетянуть. Натерпелись они от вагульских набегов, Мести жаждут, не люпым будет тот, кто удерживать станет от лютого курпролите в Агульской земле, в Алтай, к примеру. А князь Курбский удерживать не станет.